«Давайте же, приступайте!» — сказала Грима у них за спиной. Но мы обернулись. «К чему?» «К тому, что вы только что предложили», — ответила Грима. «Вот он перед вами. Делайте с ним, что хотите». «Кто? Я?» Женщина пошла на попятные. «Но я не имела в виду себя. Я имела в виду вообще нас, Номов». «Вот оно что!» сказала Грима, но мы, это и есть мы с вами. Кроме того, жестокое обращение с пленными противоречит принципу гуманности. Я читала об этом в книге. Она называется Женевская конвенция. Когда кто-либо находится в вашей власти, нельзя причинять ему страдания. «А мне кажется, это идеальный случай», — воскликнул еще один Ном. «По-моему, именно тогда и нужно их бить, когда они не могут дать сдачи. Во всяком случае, не похоже, чтобы этот тип был настоящим человеком». Тем не менее, говоривший поспешил отойти в сторону. «Все-таки забавно, когда видишь их так близко, — заметила все та же женщина». Они очень похожи на нас, только больше ростом. «Какой у него волосатый нос!» — воскликнул кто-то рядом. «И уши!» О, «Просто ужас!» — согласилась женщина. «За такой нос их можно даже пожалеть!» Грема заглянула великану в глаза. «Интересно», — подумала она, — «люди больше нас...» Значит, в голове у них достаточно места для мозгов. И у них такие огромные глаза. Неужели они до сих пор никогда нас не видели? Масклин говорил, что Номы живут на этой планете уже многие тысячелетия. Не могли же люди все это время ни разу не увидеть нас. Они должны были понять, что мы настоящие. Но они предпочли считать нас какими-то эльфами». Должно быть, им просто не хотелось делить с нами этот мир. Человек явно видел ее, смотрел прямо на нее. «Да и возможно ли это?» — размышляла Грима. «Они живут в большом мире, где время тянется медленно, а мы в маленьком, и время у нас летит стремительно, нам не понять друг друга. Они даже не в силах нас разглядеть, если мы не стоим неподвижно» перед самым их носом, как я сейчас. Для них наши движения слишком быстры, они не догадываются о нашем существовании. Грима в упор посмотрела в испуганные глаза великана. До сих пор мы ни разу не пытались вступить с ними, как это называется, в контакт, по-настоящему, как с настоящими разумными существами. Как же теперь внушить им, что мы тоже существуем, что мы не вымысел? Впрочем, сейчас, когда он лежит на полу, связанный маленькими человечками, которых он с трудом различает и в существование которых не верит, не самое подходящее время для контакта, наверное, стоит попробовать в другой раз, не прибегая к помощи знаков, не крича, просто попытаться сделать так, чтобы они нас поняли — Вот было бы замечательно, они могли бы выполнять для нас громоздкую неспешную работу, а мы, о, мы могли бы быстро управляться с тонкой, деликатной работой, для которой непригодны хручища с толстыми пальцами. Но только не раскрашивать цветы или чинить их башмаки. Грима, посмотри сюда, Грима! Послышался голос у нее за спиной. Кучка номов стояла вокруг топорщащейся белой груды у нее за спиной. «Ах, да! Перед тем, как попасть в плен к номам, человек просматривал эти огромные листы. Но мы разложили их на полу и расправили. По виду они очень напоминали тот обрывок бумаги, который когда-то свалился с неба, только здесь, в самом верху, Почему-то был напечатан призыв «Читайте первым делом в стремящейся к новым высотам газете Вечерний Сплинбери». К тому же здесь было больше текста, набранного крупным шрифтом, некоторые буквы были величиной «С голову Нома».